Лицо вспыхивает. Наши победили. Только непонятно было, откуда огонь, ведь в дезодорантах принципиально не горючий фреон. А вот и не фреон. В Америке давно уже не используют фреоны. У нас только лет пять. Теперь в наших баллончиках тоже смесь пропан-бутан, Чрезвычайно горючее, используется в частности для заправки дачных красных баллонов. И придумали это дело горе-экологи, пытающиеся затянуть озоновую дыру, которая, по их мнению, образовалась из-за фреонов в дезодорантах и холодильниках. Об этом смотри в главе «Про экологию». Хоть это и не относится к теме главы, хочу предупредить читателей, что в баллончиках с дихлофосом против тараканов тоже теперь пропан-бутан, и при горящих горелках на кухне поливать скопления мерзких тварей ни в коем случае нельзя». Есть еще один вид дезодорантов, об истории которых мы пока не говорили. Это дезодоранты для полости рта, в качестве которых в древности использовали различные растения, например, жевали мяту, и цветы, или же как нефертити, пользовались ароматическими маслами из лепестков роз, герани и лаванды. С началом применения зубных паст – 19 век. Дезодорирование этой части человеческого тела взяла на себя именно паста. А с распространением аэрозолей начали выпускать и маленькие баллончики с мятными настоями, ментолом и прочими приятно пахнущими веществами. Первые такие баллончики появились еще в 30-е годы прошлого века в Америке. Под конец немного статистики. По данным Международной аэрозольной ассоциации, Россия находится на третьем месте с конца мирового рейтинга по потреблению аэрозольной продукции. Лаков, дезодорантов, освежителей воздуха и другого. На душу населения. Меньше нас их потребляют только Китай и Индия. Про Африку и Антарктиду не говорим. В США потребление составляет... 20 баллонов на душу населения в год. В Западной Европе 14,5, в России всего 0,6. Такой расклад вполне объясним. Львиную долю сбыта, до 70% аэрозолей, во всем мире составляют дезодоранты. Но именно эта продукция в советское время в стране не выпускалась, а сам дезодорант польского или венгерского производства считался роскошью, впоследствии чего наши производители ощущают до сих пор. Несмотря на то, что сегодня отечественные дезодоранты имеют современный дизайн и приятный аромат, продвигать их на рынке очень трудно. В сознании потребителей слова дезодорант и отечественное производство все еще остаются взаимоисключающими понятиями. Именно поэтому доля сбыта этой продукции составляет всего 7%, в отличие от лаков для волос, которые присутствовали на рынке постоянно. Лидирующее положение в аэрозольной отрасли по-прежнему занимает бытовая химия краски средства против насекомых и так далее. В последние годы возросли объемы продаж освежителей воздуха, что вселяет в российских производителей некоторые надежды. Глава 8 Оружие для городской охоты. Мэрилин Монро засыпала в шанеле Разрисовывать свои тела начали еще наши далекие-далекие предки. Первобытная косметика позволяла провести различие свой-чужой, напугать врага необычным внешним видом, продемонстрировать свое социальное положение. Красились природными красителями, глиной, охрой, растертыми минералами, мелом и костровым углем. Американские индейцы любили раскрашивать себя в красный цвет, возможно, натуральной киноварью, оксид ртути, за что и получили название краснокожие, хотя в действительности эти потомки монголоидов скорее желтые».